Глава четвертая Неслышно отворилась дверь. Вошел немолодой подтянутый человек с явно военной выправкой, но в гражданском. Бросил быстрый взгляд на меня, наклонился к кречету, что-то шепнул. Тот хмыкнул, бросил коротко что-то вроде «Лупи». А когда тот уже направился к двери, вдруг хлопнул себя по лбу. «Да, кстати. Что-то украинские националисты начали затихать. Подготовь пару миллионов долларов где-нибудь в Западном банке. Нет, сейчас не переводи. Пусть работают на энтузиазме, сколько задора хватит. Хорошие парни. Искренние, и честные. Надо их поддерживать в борьбе против проклятой Москвы. против гнусной России, что их угнетало и сейчас даже во сне видит, как бы снова покорить ридну Наньку Украину. Тот сказал деловито. Там еще одна группа появилась злее, каких только собак на нас не вешают. «Хорошо», — сказал Кречет довольно. «Молодые?» «Одна молодежь». «Добро». «Чистые души». Чистые сердца, жаль, взрослеют быстро, а с возрастом любой национализм кончается. Если надо, им тоже малость деньжат надо подкинуть. Через нейтральные банки, конечно. Только бы кричали погромче, что Россия враг, что у нее имперская политика, что я, чертов диктатор, строю планы, как бы устроить вторую Переяславскую Раду, а то и как-то иначе. Но, мол, из достоверных источников стало известно, что президент России издал тайный указ, и газеты сразу напечатают аршинными буквами. Я с холодком вдоль спины ощутил, что кречет неспроста, говорит, при мне о тайных вещах, о которых не должны пронюхать ни газетчики, ни телевидение, Не даже аппарат президента. Делится тайнами, после которых я вроде бы уже не могу уйти. Слишком много узнал. Но так может одурачить разве что этого штатского. Он даже взглянул с сочувствием. Но уже как на соратника. На самом же деле... Я почувствовал, как губы сами раздвигаются в стороны. Кречет даже обороты употребил те же, что и в моем футурологическом исследовании летней давности, где я моделировал подобные отношения между Россией и Украиной. Приятно, что Кречет читал. Хотя это не говорит о его интеллекте. Основным составом моих читателей были подростки. Черт, но все равно приятно. Ведь друзей выбираем не по уму. Кому нужен гений, обзывающий тебя дураком, а по удобным, приятным отношениям. Кречет повернулся. Пожаловался с озорной усмешкой. «Где это видно?» чтобы сам против себя финансировал подрывные группы. Но что делать? Голодная и нищая Украина нам и на... Словом, не нужна. Но так ведь прямо не скажешь, если хохлы вдруг захотят присоединиться к России. Я усмехнулся. А если все-таки вся Украина, устав голодать, захочет воссоединиться? Кречет широко улыбнулся. «Еще не дозрели». Но вторая линия обороны заготовлена. Мол, на каких условиях, с каким статусом, а там пойдут уточнения, согласования, снова дополнения, новые согласования, которые можно растянуть на десятки лет. А за это время либо Шах умрет, либо Шах сдохнет. В любом случае самим жрать нечего. Но у нас есть хотя бы нефть и золото. Как-то прокрутимся, на ноги встанем. Ну так вот, в лоб Украине так не скажешь? Дешевле подбросить сотню-другую миллионов долларов украинским националистам. Знает же, подлец, мелькнула мысль, не брякну об этих миллионах. Явно досье собрано, начиная с внутриутробного состояния. Уверен, не только в моих деловых качествах, хотя что от них осталось, но и в моей порядочности. Но погоди же. Я не связываю себя порядочностью по отношению к диктаторам. — Смотрите, — сказал я наконец. — Не прогадайте сами. Он развел руками. Если бы вы знали, на какие трюки пускаются, только бы приблизиться к рычагам и подкуп, и лесть, и шантаж. А уж интриги. Всех уровней сложности. Я не уверен, даже сомневаюсь, что любое ваше замечание будет приниматься... уж извините... Ну, что будете высказываться без оглядки на свои интересы? В этом я уверен. Я думаю, вы сможете высказаться откровенно и обо мне». Он смотрел насмешливо смешливо и вызывающе. Я вспыхнул. Генерал подозревает меня в присущей интеллигентом трусости, но сдержался. А вас и так говорит весь мир. «Мне важно ваше суждение», — сказал он серьезно. Я скептически хмыкнул. «Так Люш, Кто я?» «Даже не налоговый инспектор. Скажу, как и все, что победа на выборах вам досталась лишь благодаря той самой фразе. Ну что, пустите себе пулю в лоб». если за срок своего правления не выведите страну из кризиса. Да, эта фраза стала крылатой. Она принесла победу. Так говорит любой обозреватель, любой ваш оппонент. Кречет кивнул. Вы что-то не договариваете? Нет, почему же? Я согласен с ними. Жаль, они не додумывают мысль до конца. Он насторожился. Какого же? Почему именно эти слова привели к президентскому креслу? Одни говорят, что раз настолько уверены, значит, у вас есть либо связи с западными магнатами, либо знаете, как отобрать богатство мафии и пустить в бюджет. Другие уверены, что на вас работает команда Экономистов куда мощнее, чем на предыдущего президента. Кто-то уверяет, что железной рукой сравнительно легко навести порядок, а рука у вас в самом деле железная. Кто-то подсчитывает, каков огромный процент тех, кто проголосовал за вас лишь для того, чтобы увидеть, как президент застрелится. Он сдержанно усмехнулся. «Я думаю, таких даже больше». чем подсчитали. Вас не любят и боятся, сказал я сдержанно. «Но избрали же простой народ, подчеркнул я. А вся интеллигенция вся против. Беда любой страны в том, что интеллигенции всегда ничтожно мало в сравнении, скажем, «Со слесарями. А кроме слесарей есть еще и грузчики. Те все за вас? Шоферы, подсобники, дворники. Продолжать?» «Достаточно», — согласился он. «Но как истинная причина?» «В вашей интерпретации. А что, у меня должна быть своя?» Его глаза буравили меня с отвратительным любопытством. «Вы не из тех, кого устраивают общее мнение». «Был еще один пустячок», — ответил я нехотя. «Перелом в общественном сознании». «Нет, еще не перелом, а смутная тяга к перелому». «Не в общественном строе, не в экономике». Не в политике. Он подбодрил грубым генеральским голосом. «Говорите, я пойму». Я ж говорил, даже читать умею. Я развел руками. Это в самом деле трудно объяснить, а еще труднее сформулировать для вашего солдатского устава. Народ еще не осознал. Я сейчас говорю действительно о народе, включая как грузчиков, так и академиков. Не осознал, но смутно чувствует, что объелся свободой отношений между полами, признанием гомосексов и проституток полноправными членами общества, развратом, оправданием любого преступления. Я говорю Не о физическом оправдании, хотя и здесь народ требует закрутить гайки, а об оправдании трусости, подлости, низости. Когда вы брякнули, что застрелитесь, в воздухе внезапно пахнуло чем-то добротным, благородным. Пахнуло временем, когда стрелялись на дуэлях, а пятно с мундира смывали кровью. пустив пулю в висок или в сердце. Вам будет виднее. Вот основная причина, почему за вас проголосовало столько народа, хотя, повторяю, даже ваши лучшие аналитики называют более поверхностные причины. Кречтос смехнулся, спросил неожиданно, «За что же вы так не любите армию? Не люблю, удивился я. Я считаю ее крайне необходимой в любом государстве. Я против распуска армий. Люди ведь разные в силу умственных способностей, а надо найти место всем. В армию всегда шли самые тупые, ленивые, не умеющие и не желающие работать, и самые агрессивные тоже. Для любого общества гораздо выгоднее таких изолировать вдали от городов, говорить об их особой цели, одевать в пышные мундиры, цеплять блестящие ордена и медали. Все дикари любят блестящее, а при малейшей возможности истреблять в мелких пограничных стычках. Каждый год в стране рождается, условно говоря, По миллиону младенцев, из которых ничтожная часть станет академиками, чуть больше инженерами, основная масса рабочими и крестьянами. Но будет талика ни на что не годных, которых общество заинтересовано направить в офицерские училища. Погибнут, не жалко, хотя гибелью принесут пользу, не будут сидеть на шее государства. да и своей тупостью и агрессивностью не будут раздражать общество. Он слушал с неподвижным лицом. Когда я закончил, пророкотал начальственным голосом, при звуках которого любой интеллигент готов был объявить себя хоть евреем, только бы бежать вон из страны. Для иных, особенно из глубинки, Офицерское училище было единственной возможностью вырваться из медвежьей дыры. Потому среди офицеров столько украинцев и сибиряков, и совсем нет сытеньких москвичей. Ну да ладно. Как я понял, вы готовы войти в мой тайный совет? Я удивился. «Вы все еще не передумали?» «Нет. Как бы вы меня к этому не подталкивали?» «Вы знаете, — сказал я искренне, — я вас не взлюбил еще с первого появления на экране, и потом, когда вас атаковали газетчики, а сейчас, пообщавшись, Я вас возненавидел вовсе. Он кивнул. Довольный, как слон, и непробиваемый, словно сверхсовременный танк, по которому я стрелял из детского лука. Тогда сработаемся. Виктор Александрович, я начинаю рабочий день рано. Но вас заставить изменить свои... Сибаритские наклонности вряд ли смогу. Так что возьмите сотовый телефон, чтобы общаться при необходимости. Да еще... вошла секретарша. В обеих руках несла словно бомбу небольшой чемоданчик, красивый, из дорогой кожи, размером меньше дипломата. «Все сделано», — сказала она приятным, но деловым тоном. «Вписаны эти StarCraft 2 и полезные программы». Клечет взял, взвесил на руке. «Здесь факс, модем и прочие навороты. Системы связи с любой точки земного шара. Разберетесь». Вы из редкой породы гуманитариев, что технику осваивают сразу. А сейвы, надеюсь, перенесете сами. Чемоданчик был почти невесомым. Я видел подобный на выставке. Там даже рам измерялась гигабайтами. Такой ноутбук по мощи равен графической станции. Тоже взвесив в руке, я признался. Это очень весомый аргумент. Очень.